ПДА завибрировал ровно в 5.30. Сталкер поднялся и, зевая, глянул в окно. Ещё темно. Солнце только-только лениво выбирается из-под пушистого облачного одеяла мамы ночи, чтобы подарить жизнь новому дню. Беркут потер воспалившиеся от короткого сна глаза, обулся и, взвалив полупустой рюкзак на плечо, спустился на первый этаж бара. В это время здесь, как всегда, было человека два-три. Самое последнее и одновременно самое первое посетители бара. А если поточнее, то прокуренное помещение со столиками, на которых еще остались следы недавних пиршеств, стало для них родным домом. Синяк был, как всегда, на своем посту. Что-то, бормоча себе под нос, дрожащими руками протирал тряпкой посуду. Увидев Беркута, он в приветствии пожал ему руку и, что-то прошептав, указал на самый дальний столик. Сталкер коротко кивнул и направился в указанном направлении. Марак сидел, как великий мыслитель древности, подперев голову кулаком и молча смотрел в окно. Даже когда Беркут сел напротив, тот не обратил на него внимания. «Ты чего здесь, всю ночь сидишь?» Наконец спросил Беркут, когда синяк принёс им по чашке горячего кофе и без лишних слов удалился. Ответ пришлось ждать с полминуты. Ничего, просто не спалось. Мрак посмотрел в чашку, как ботаник на новый вид растений, и, сделав несколько глотков, после чего откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. По лицу расплылась улыбка счастливого идиота. «Э, мрак!» Беркут не сильно тряхнул его за плечо. «Что с тобой? Тебе что, контролер по мозгам съездил?» «Нет, спать хочу». «Так иди, поспи! Чего ты здесь торчишь?» «Не спалось!» – пробубнил он, не открывая глаз. «Ну ты даёшь!» – покачал головой Беркут. «Ладно, у меня к тебе дело одно важное есть. Я тут подумал...» «Я на могильник не иду, и тебе не советую!» – не дал закончить начатую Беркута мысль. «И как ты догадался?» Мрак открыл глаза... И так пристально посмотрел на друга, что тот с трудом выдержал его взгляд. «Я понял это ещё вечером, когда мы с Синяком обсуждали эту тему. У тебя на лице написано, как сильно ты хочешь добраться до артефакта. И неважно, что тебе придётся за него отдать. А я ещё пожить хочу». Он сделал ещё несколько глотков. «Ну ты психолог. И всё-таки я считаю, что стоит рискнуть». «Нет». «Почему?» Удивился Бритый. Если группа Хладова найдёт артефакт раньше нас, а он, по слухам, только в единственном экземпляре по зоне ходит, то о нормальной жизни здесь можно забыть. Хладов на нас всех собак спустит. «И ты хочешь опередить его», – коротко заключил Мрак. «Ну вот, ты и сам всё прекрасно понимаешь». «Я не понимаю, почему из-за какого-то придурка ты хочешь жизнью рисковать?» «И меня ещё в это впутываешь!» Мрак невольно повысил интонацию. «Зачем тебе это? И так ясно, что никто из той группы не вернётся!» «Ты мой должник!» – заметил Беркут. «Помню!» «Так помоги мне!» «Я помогу выжить, а не умереть!» – пояснил он. «А то, что ты задумал, это самоубийство!» «Да ну тебя!» – махнул рукой Беркут. «Не знаю, как ты, а я иду!» Допив одним глотком остывший кофе, он встал и пошел в сторону выхода, все еще надеясь, что мрак передумает. «Подожди!» – услышал он позади и повернулся. «Что?» «Если что случится, дай знать». Беркут кивнул и быстрым шагом вышел из бара, мысленно составляя план действий на ближайшие полчаса. Уже 6. 20 минут простоять, укладывав коморки, «Еще пять, поговорить со знамыми. Хотя, о чем мне с ними разговаривать? Как вернусь, поговорим. Значит, в 6.25 надо уйти». Задумавшись, он чуть было не прошел в здание сельсовета, где расположился один из гадов, известных Беркуту на сегодняшний день. Охранник у входа, заметив сталкера, направил на него ствол АКМки. «Стоять!» Беркут замер на месте. «Тихо ты, успокойся!» – сказал он, показывая пустые руки. Гадюка висела за спиной. «Хлада у себя!» Боевик недоверчиво покосился на сталкера, но ствол опустил. «Нет его!» «Вот как? И где же он бродит?» «А тебе какое дело? Вали отсюда!» – рявкнул охранник. «Нет его! И всё!» «Если ты и дальше будешь мне грубить!» – Беркут улыбнулся. «Я тебе зубы в глотку вобью!» Он, рискуя схватить пулю, медленно приблизился к охраннику на расстояние вытянутой руки. Ствол автомата уперся в грудь. «Дернешься! Убью!» – шипя пригрозил боевик. «Только попробуй!» – не переставая улыбаться, спокойно сказал Беркут. «Тебя сталкеры на ремни порежут! Их ладов не спасет!» Охранник то ли испугался угрозы то ли просто понял, что убийство своего ни к чему хорошему не приведёт, и повесил автомат на плечо. «Вот и отлично!» – довольно сказал Беркут. «Может, ты мне всё-таки скажешь, где Хлад?» «Не знаю. Ушёл вчера. Сказал только, чтобы я стоял здесь и никого не впускал», – раздражённо ответил тот. «Ладно, не нервничай», – успокоил его Беркут. «Я уже ухожу. Ты меня не видел, понял?» «Понял!» – кивнул охранник. Беркут, язвительно улыбнувшись, пошел назад. Немного не доходя до бара, свернул вправо, оглянулся. Затем тихо скрылся за полуразвалившейся стеной сгоревшего дома. Когда-то здесь жил синяк. Но в одну прекрасную ночь, напившись до глюков, он решил, что в его доме поселился кровосос, который тихо воровал у него водку. Это стало поводом для шуток. Хотя все сталкеры знали в лицо этого кровососа и часто выпивали с ним всё свежеворованное. Синяк не выдержал такого унижения и сжёг собственный дом с кровососом. Оставшись без жилья, он решил уйти в зону. Но не дойдя до мест, уже неохраняемых сталкерами, провалился в яму. К его счастью, она оказалась неглубокой. Немного придя в себя после падения, он обнаружил деревянную коробку, присыпанную землёй. Немного подумав, раскопал и вскрыл находку. Увиденное лишило его дара речи. «Ух ты! Везет же мне на водку!» Неслыханно обрадовавшись, подумал он, закрыл ящик, поставил его на край ямы и выбрался сам. По возвращении в поселок его ждало предложение работать в баре, хозяина которого недавно убили в пьяной драке. Так бар стал его постоянным местом жительства, а в сгоревшем доме, о котором вскоре все забыли, Беркут устроил временный схрон. Если бы не Хладов, он еще не скоро воспользовался бы заветным ящичком. Облачившись в почти новый кевларовый бронежилет, Беркут накинул сверху зеленую камуфляжную куртку, сменил гадюку на любимый вал с усиленной оптикой, закинул в рюкзак пару аптечек. На все про все ушло около 7 минут. Глубоко вдохнув и резко выдохнув, Он тихо спрыгнул с чудом сохранившейся крыши и лёгкой трустой побежал в сторону леса, где начиналась таинственная и дикая зона отчуждения. Мрак сидел у костра, с тоской вглядываясь в красные языки пламени. В баре не было никаких дел, и он решил отправиться вслед за Беркутом, чтобы в момент опасности добраться до него быстрее, чем это сделает смерть. Вот уже сутки мрак не получил с ПДА друга никаких сообщений, хотя тот должен был отчитываться каждые полчаса. Где-то вдали послышался свирепый вой. Сзади кто-то завозился в кустах, издавая непонятные звуки. Вдруг возня прекратилась, и к костру выпрыгнуло маленькое создание. Мрак с трудом узнал в нем белку. Белка села, обвив куцым хвостом маленькие лапки, и принялась рассматривать, естественно, огромными глазами сталкера. Мрак горько улыбнулся и протянул руку к Белке. Зверек испуганно пискнул, отскочив в сторону. Мрак засмеялся. «Ну, иди сюда, не бойся», – ласково сказал он. Белка замерла на месте, все еще с опаской глядя на большого страшного человека. Мрак, стараясь не спугнуть зверька, достал из рюкзака хлеб. Отломил кусочек и кинул белке. Та с громким писком сиганула обратно в кусты. Но не прошло и минуты, как среди листьев показалась маленькая головка, с интересом поглядывающая в сторону сталкерского угощения. Осторожно, выбираясь из укрытия, белка быстро схватила кусочек хлеба и опять нырнула в кусты. Мрак в этот раз не дождался её и принялся осматривать свой винторез. Не успев он отложить оружие, как белка уже сидела у его ног. Сталкер хмыкнул, снова отма... Сталкер хмыкнул, снова отломил кусочек хлеба и протянул его зверьку. Белка тут же схватила его обеими лапками и отправила в рот. Потом, почесав носик, громко фыркнула и, не боясь, запрыгнула сталкеру на колени. Мрак улыбнулся и погладил ее по мягкой, короткой шер шерстке с грустью смотря на неяркое пламя костра. Зверёк тихо сопел, свернувшись в клубочек. Мрак, осторожно гладя крохотное создание, изуродованное зоной, позволил себе рас расслабиться на какое-то время. Закрыв глаза, он постарался выбросить все мысли из головы. Не сразу, но получилось. Всё кругом притихло. Псы окончили свой концерт. Или нашли себе пищу, или же нашли смерть от сталкерской пули. Хотя выстрелов не было слышно, и значит второй вариант отпадал сам собой. Мрак любил ночную зону, отчего и получил соответствующее имя 4 года назад. Любил, сидя в полумраке, слушать треск костра и еле уловимый слухом завывания ветра, прятаться под плащом в дождливую погоду, расслабиться и ни о чем не думать. Большинство сталкеров боятся бродить по зоне ночью в одиночку, поэтому стараются найти безопасное место до наступления темноты, иногда прибываясь к совершенно незнакомой группе людей или к таким же одиночкам. Бывало, у одного костра ночевали члены враждующих группировок. Место у ночного огня является для сталкеров территорией временного перемирия, так как в ночь просыпались злейшие хикизоны с которыми в одиночку не смог бы справиться ни один человек, разве что только Рэмбо. Мрак не принадлежал ни к одному из существующих сталкерских кланов. Он пошел в зону не геройствовать, как это делают многие новички, не за деньгами и артефактами. Он шел сюда, чтобы убить. Убить то чувство, что грызло его изнутри. Чувство, мешавшее жить. Здесь он обрел покой. Мысли об одиночестве больше не терзали его сознание. Среди смерти и ужаса он нашел душевственное умиротворение. Тихо пискнул ПДА. Мрак от неожиданности чуть не подпрыгнул. Белка, испугавшись, шустро сиганула на дерево. Мрак прочел сообщение. На холме у банки срочно нужна помощь. Алексей Беркут. «Твою налево!» Ругаясь, он быстро затушил костёр, закинул рюкзак за спину и, схватив винтовку, побежал навстречу неизвестности в глубину ночного леса к своему бункеру, заменившему родной дом. Беркут когда-то в шутку назвал его «Банкой», а почему – мрак не понял до сих пор. Сталкер отлично знал эту тропу, поэтому бежал быстро, не боясь попасть в одну из ловушек зоны. К счастью, он был не так далеко от друга. Беркут, едва заметив темный силуэт, пошел ему навстречу. Ну ты ч ⁇ зональный, произнес он, пожимая руку мрака. Опять по ночам шастаешь. Между прочим, я тебе на выручку шел, заметил мрак. Что у тебя здесь случилось? Что-то быстро ты примчался, проигнорировал вопрос Беркут. Я недалеко был, хотя не думал, что ты здесь задержишься. Пришлось. «И в чём причина?» «Идём, покажу!» Он кивнул головой в сторону холма, и они двинулись вперёд. «Кстати, почему ты за сутки не прислал ни одного сообщения? Только лишь тогда, когда тебе понадобилась моя помощь. Я же велел тебе отчитываться каждые полчаса!» Срово взглянул ему в глаза мрак. Беркут виновато спрятал взгляд. «Извини, просто посчитал это лишним. Всё равно же ничего не случилось!» «Да?» «А почему ты тогда до бункера так долго шёл?» «Позже расскажу». «Ну, как знаешь». Поднимаясь на возвышенность, мрак вдруг почувствовал лёгкий звон в голове. Сердце сжалось, спину прошило холодом. «Здесь что-то есть. Или кто-то». Через мгновение он узнал причину своего беспокойства. «Смотри», — сказал Беркут, указывая перед собой, и пошёл вперёд. Мрак, увидев такое... Едва не лишился дара речи, но отработанные рефлексы не позволили ему потерять контроль над собственным телом. Ствол винтореза поднося, указывая на непонятной формы объект. «Ты чего?» – удивлённо взглянул на него Беркут. «Лёха, что ты видишь?» – судорожно сглотнув, просипел мрак. «У того дерева?» – уточнил он. «Малая какая-то сидит и на нас смотрит». Глазищи у нее странные. Ты ее мне хотел показать? Ну да, я ее по крику нашел, сидела здесь. Понятно, а вот я вижу свою подругу, только она без глаз и левой руки, и медленно приближается. Мрак, целясь в голову, нажал спусковой крючок. Контролер, предугадав выстрел сталкера, отклонился в бок, и пуля вонзилась в плечо не причинив мутанту сильного вреда, лишь на секунду прорвав ментальную связь с сознанием мрака. Сталкер успел выпустить мутанта ещё полмагазина. Дико взрывев от боли, контролёр выбросил вперёд руку, с помощью телекинетических способностей швырнув мраков в кусты. Сталкер ударился головой о дерево, и сознание тут же потухло. Беркут стоял как вкопанный. Стеклянные глаза смотрели в никуда. Контролер развернулся и, хромая, несколько пуль попали в ногу, спустился с холма. Беркут, повинуясь мысленному приказу новообретенного хозяина, двинулся следом, растворяясь в черной мгле ночного леса.